Советник Шелар никогда не видит того, что превращается его начальник, когда выходит из себя в буквальном смысле слова, когда демон в нём полностью берёт власть над человеком, и в первозданной стихии ярости перестаёт видеть какие-либо границы. Не видел и не знал и не мог чувствовать, что именно сейчас ученик повелесья как раз на грани срыва, и любое неосторожное слово может эту грань сломать. «Несомненно, я виноват в том, что не просчитал и не рассмотрел такую возможность». Как ни в чем не бывало, продолжал рассуждать Шелар, даже не сбиваясь при встряхивании. «Хотя моя идея преследовала самые благие цели, некоторые недоработки имели место, и если господин наместник желает меня наказать...» Последней фразы Харган уже не слышал. «Справедливости ради стоит заметить, Что из смысла нескольких предпоследних он не уловил. Его вывел из себя невозмутимый тон советника. Макс не был уверен, что застанет непоседливого ребёнка там же, где видел несколько часов назад. Да и в искусстве поиска он вряд ли мог сравниться с Деном, но даже самый мизерный шанс уже стоил того, чтобы хотя бы попытаться. Комната в зеркале поразительно напоминала много раз виденные жилища небогатых обитателей родного мира. И если он не ошибся, то судьба, выходит, в очередной раз сыграла с ним занятную шутку. Странные обличия принимает иногда воровская удача. Сразу и не поймешь, награда это или наказание, к добру оно или наоборот. А когда покопаешься как следует в себе самом, да вывернешь под безжалостные взгляды, богов самые дальние тонечки своей души. Да честно, без глупого какетельства с нисходительностью к себе, называя всё своими именами и не прикрываясь обтекаемыми формулировками, тут и окажется, что получил ты как раз то, чего сам же хотел, но сказать боялся даже самому себе. Есть они, у каждого есть такие желания. но лучше бы они и не сбывались, и случается, что они все-таки сбываются, ведь у богов своеобразное чувство юмора. Если подумать, хотел ли ты, Макс Рельмо, чтобы твой сын был поближе к тебе, чтобы поменьше подвергался опасностям, чтобы мог войти в семью как полноправный ее член и имел право знать обо всех ее делах и в них участвовать, Боялся ли потерять его навсегда лишь по единственной и такой дурацкой причине, как отставка и пенсия? А узнав о грядущих внуках, и вовсе потерять из виду целую ветвь рода. Мечтал найти хоть какой-нибудь способ связываться с ним и узнавать, как он живет, как у него дела, как поживают внуки и правнуки. Ты гнал от себя эти мысли, как напрасные надежды, но ведь где-то в глубине души хотел, получи. У поворота Макс немного замешкался, но сворачивать не стал, а направился дальше вниз. Может, конечно, оказаться, что Диего просто так спал, но всё же со стороны очень похоже на бред. И если это так, надо воспользоваться случаем. В лабиринте найти его будет куда легче, чем в снах. Так что начинать поиски лучше там, где искать проще. Что же с ним теперь делать? Вот найдёт он свою детка Свеженького переселенца в шоке, в истерике и в депрессии. Хорошо, если не опять в состоянии помешательства. Смерть с переселением почти сразу же после неожиданного вдовства это слишком для такой неустойчивой психики, что бы там ни рассказывал Ден насчёт гибкости и прочности. Хорошо, это работа для Адера. Может, это впрямь сумеет привести в чувство и не дать сломаться снова. если успеет освободиться раньше, чем станет поздно. А дальше что? Легализовать через родное агентство? Благо там никому не надо объяснять, что такое переселенец и откуда они берутся? И все знают, что дед Макс в молодости случайно размножился, и выросло у него вот такое чудо, не ведающее о своем происхождении. А теперь вот оно умерло и к нам перебралось. Все волшебные эффекты перемещения налицо – Никаких сомнений вас не должно. Но ведь никто не даст гарантии, что сам Диего в таком состоянии сумеет достоверно прикинуться, будто и впрямь ничего не знает и впервые слышит. А если даже всё пройдёт гладко, он всё равно станет слабым звеном в семье. Любой, кому захочется насолить Максу лично или семье в целом, может обращаться в любое время. Идеальный объект для провокации. Никому ни с чего не говорить, тайком вывести с помощью эльфов на бету к дяде Малари и прощей родне. Там его и в равновесие приведут, и научат всему, что нужно. Вот только с легализацией могут возникнуть проблемы. Объяснишь, кто это, возникнет вопрос: почему до сих пор молчал и прятал, и как вообще человек вдруг на бету попал, минуя таможню. Попробуешь выдать за другого родственника, тоже могут найтись люди, знающие Диего в лицо. которые видели его прежде на дельте, да и после перемещения он наверняка успел где-то показаться и с кем-то вступить в контакт, раз не бродит по улицам и не сидит в психушке, а живет в чьем-то доме. Наверняка какая-нибудь одинокая сердовольная женщина подобрала, подавшись волшебному эффекту благословения Эрулы. Лабиринт постепенно приобретал форму подвального помещения – С той лишь разницей, что нормальный подвал не бывает таких размеров и имеет границы. Этот же границ не имел. Те сантехнические коммуникации, в которых встретились прошедшим летом три поколения ветви Кирин, он напоминал слабо, но Макс все равно чувствовал себя неуютно. Бесконечные повороты, ряды неизменно запертых дверей с красноречиво зарешоченными окошками, крошечные каменные комнатушки – кое просматриваясь сквозь эти решётки, всё недвусмысленно указывало на то, что метр идёт по тюремным коридорам. А подобные мрачные места, куда вернее способны портить настроение, пусть даже сам в них отродясь не попадал. Уловив далекий незримый присутствие кого-то знакомого, Прильмо, уже без особо затруднений, двигался в направлении замеченного маячка. И всё больше утверждался в подозрении, что находится на верном пути. Подземелья, камеры и разнообразные палачи наверняка относились к любимым кошмарам товарища Кантора. И не обязательно быть специалистом, чтобы понять столь простую истину. Скорее всего, под одном из таких каменных закоулков и найдётся искомый товарищ в каком-нибудь плачевном и неприглядном виде, и будет потом адски стыдиться своего бреда. Эй, кто-нибудь. Хоть кто-то здесь есть. Донеслось из дальнего конца очередного коридора. Да выпустите же меня отсюда. Голос, взывающий о помощи, срывался от боли и сопровождался невнятным глухим стуком, словно лупили кулаком по чему-то цельному и устойчивому. И был этот голос чем-то знаком, но на хриплый баритон Диего совсем не приходился. Видать, обманул сы старый метр, приняв что-то знакомое за объект своих поисков. Да, он несомненно узнает этого крикуна, увидев аучью. Но не его, он сказал. Ещё вопрос: сможет ли ему чем-то помочь? Шагов через сотню, Рельмо всё-таки вспомнил этот голос и удивился. Как можно было сразу не узнать? Наверное, никогда прежде не слышал, чтобы его величество Так истошного опил. Вот они догадался. Но во имя двуликих богов, что он здесь делает? Если он опять загремел в подвалы, сердито подумал Рельмо, на ходу прикидывая последствия нового провала в антюриста Шилара, я его просто прибью, чтоб не мучился. Шпион недоделанный. Или запру здесь покрепче и привяжу к чему-нибудь монолитному. В очередной раз влипший в неприятности король обнаружился в укромном тупичке за прочной дверью, без всяких окошечек, и был искренне обрадован появлением нежданного спасителя. О кровожадных планах на свой счет он, понятное дело, не догадывался. «Мэтр, как хорошо, что вы меня нашли!» Разумеется, он перешел к делу, не здороваясь, как частенько поступал, если находил дело неотложным. Даже болезненные нотки в голосе почти успешно пригасил – И за всех сил стараясь не позориться. Я был бы вам невероятно признателен, если бы вы помогли мне освободиться от этого предмета. Упомянутый предмет, который собственно и не позволял Шлаару покинуть неуютные стены подземелья, отдалённо напоминал испанский сапог, плотно обхвативший ногу до самого колена. Судя по виду, веселил эта конструкция немало, а при попытке сдвинуться с места причиняла невыносимую боль. Один из восьми болтов Упорный король уже открутил голыми руками, не взирая на то, что гайки выглядели так, словно их затянули намертво ключом, а потом дали как следует заржаветь. При должном старании к завтрашнему вечеру управился бы и с остальными, но его величество, как всегда, куда-то торопился и, похоже, намеревался припахать проходящего мимо придворного мага для ускорения процесса. Для начала позвольте поинтересоваться, Что ваше величество изволит здесь делать? с мрачной иронией вопросил Макс, оглядываясь по сторонам. Сейчас ему пригодились бы какие-нибудь инструменты, хоть тот же гаечный ключ. И если король их не нашёл, будучи полным невеждой в хитроумных планах иных реальностей, то человек лабиринта, если ему требуется, должен лишь разглядеть их в каком-нибудь укромном месте. Вас что, всё-таки разлочили? Нет, поспешило успокоить его Шелар, зачем ты -то тоже принимая соглядоваться, и уже не разоблачат. Я гм принял меры, но не учёл одного побочного эффекта. А можно без изысканий и в доступных терминах, раздражённо перебил Рельмо, вороша лахмотья на лавке, единственной мебели в помещении. Я отравил мастера ступеней, послушно пояснил король И даже какой-то намёк на сожаление вдруг посюддился в его голосе. Жаль, весьма приятный был человек, но шансов на перевербовку не было абсолютно. Теперь новых посвящений не будет. Во всяком случае, пока ему не пришлют замену. И специалистов, способных меня разоблачить, не осталось. Наместник, похоже, поверил в мою версию произошедшего и сегодня завтра велит казнить Остуяса.